Глава, 68 Небритое лицо, грязные жирные волосы. Он выглядел исхудавшим. Посеревшая тонкая кожа обтягивала скулы. В улыбке обнажились потемневшие зубы. На нем была странная одежда, не такая, в какой я видела его в последний раз. Джинсы и серая футболка с эмблемой футбольной команды «Сиракьюс Оранжмен». Но на ногах его обычные макосины. Все покрылось грязными пятнами, и штаны, и футболка порваны. Напоследок я заметила, что его руки тоже потемнели от грязи или засохшей крови. Пол шагнул ко мне, а я отступила назад, спросив, «Что ты делаешь?» Он перевел взгляд с меня на лодку, показывая, что это очевидно. «Заканчиваю? Давно пора». «Тебе звонили с работы. Я постаралась сохранить спокойствие. Не могли до тебя дозвониться, позвонили мне. Но сейчас я планирую вернуться как можно скорее». Пол прищурился. «Может, в конце этой недели. Но мне подумалось, раз уж я здесь, то успею нанести на нее последний слой лака». Он кивнул в сторону лодки. «Правда, сначала нужно кое-где закончить шлифовку». Несколько мгновений мы взирали на детище Пола. «Выглядит неплохо», — заметила я, слыша лёгкую хрипотцу в его дыхании. Всё ещё разглядывая лодку, он спросил меня. «Шон очнулся?» «Нет, пока нет». «А Джо?» «Где она?» Голова Пола медленно повернулась ко мне. «Она всё ещё с ним?» «Не знаю, но думаю, с ним». «А она?» «Они с ней?» Теперь он имел в виду Лору. «Я думаю, они поехали на Лонг-Айленд. К Бликерам. Возможно, и она там». «Она подала на нас в суд», выдержав намеренную паузу, добавила я. Пол что-то проворчал и, покачав головой, топнул по гравию. «Чёртова стерва!» По крайней мере, больше он не притворялся. «Я не просил тебя делать то, что ты сделала» изрек пол после долгого молчания. «Я знаю. Если уж на то пошло, мой поступок был криком о помощи. Разве не так?» «Хладнокровное убийство нельзя назвать криком о помощи. Это признак психоза. Но я этого не сказала. «Все мы порой находимся в тисках каких-то эмоций», — сказала я ему. «Ты испытывал ревность». «Вовсе не ревность. Я испытывал отвращение». Брезгливо сморщившись, возразил Пол, сделав еще один шаг мне навстречу. «Мне все опротивило. Опротивило то, в кого мы превращались. Опротивили все те тусовки с пустоголовыми людишками в погоне за ничтожными удовольствиями». Я стояла неподвижно, удерживаясь от возражений. Его гнев постепенно угас, и он взглянул на меня с вожделением. «Помнишь, какими мы были?» Тогда, в молодости, когда встретились. Помню. Мы стали хорошей командой, м Конечно. Его налитые кровью глаза блуждали по мне. Затем он раскинул руки. Ему захотелось объятий. Я направилась к нему, пытаясь не выдать своего ужаса. Я действовала инстинктивно, пытаясь успокоить его, заставить думать, что всё в порядке. Но когда Пол заключил меня в объятия, Я невольно взглянула на гаражный верстак. Инструменты висели на стенде с прорезями. Пустовало только место молотка. От пола пахло смесью пота и свежего воздуха. Я чувствовала его дыхание в своих волосах. Я жил в лесу, Эм. Жил там все это время. Три недели, верно? Верно, — приглушенно ответила я, уткнувшись носом в его шею. Он рассеянно поглаживал мне спину. Вертолеты, собаки. Я ускользнул от всех преследований. Набрел на охотничий домик, взломал его и некоторое время питался тамошними припасами. Я понятия не имею, где блуждал. А потом нашел след лесовоза и по нему вышел к озеру. Оттуда я уже знал дорогу сюда. Но продолжал скрываться. Был еще не готов. Поэтому бродил по округе близости от озера. Потом взломал дом соседей. Пол рассмеялся, и я ощутила, как от смеха задрожали его торчавшие ребра. Я же знал, что они уехали, а у них дерьмовая охранная система. Но мне попадались и другие пристанища, те, что даже не запирались. Так что я просто спал то здесь, то там, бодрствуя по ночам. Пару раз принял душ, стащил кое-какую одежду. В общем, бродяжничал, пока не понял, что копы перестали меня искать. Должны же они были когда-нибудь бросить поиски, верно? Должны были понять, что я уже, скорее всего, мёртв. Пол отстранился от меня. Но, не выпуская из объятий, посмотрел мне в глаза. Тот детектив. Старчик. Он выжил? Ему сделали операцию, кивнув, сообщила я. И через неделю выписали из больницы. Он мало что помнит. «Похоже, амнезия заразна», — рассеянно произнес Пол, глянув на наш дом у озера. «Я следил за домом. Видел, как все тут сновали туда-сюда. Куча копов. Но они не появлялись уже три дня. Остались патрульные. Только они теперь заезжают проверить, все ли у тебя в порядке». Он был прав. «Так что ты собираешься делать?» — спросила я. Пол выглядел погруженным в мысли — как будто впервые задумался об этом. Но, конечно, это не так. У него было полно времени, чтобы подумать о своем будущем. «Я не сделал ничего сверхъестественного. Такое бывает», — сказал он. «Порой множество людей испытывают побуждение к убийству. Мы сопротивляемся ему, потому что нам страшно. Но я просто победил страх». Неужели он намекает на невменяемость, «Состояние эффекта временное помешательство?» «А потом ты защитила меня. Я даже не планировала этого. Ты действовала по собственному почину. Потому что мы были командой. М. Мы ведь по-прежнему в одной команде». Звучит слегка угрожающе. «Нет, ничего угрожающего». Пол хмыкнул с таким видом, будто я сказала глупость. «Я лишь имел в виду, что тогда тебе удалось защитить нас». «Нашу семью. И ты сможешь сделать это вновь. Сейчас. Мы сможем все вернуть. Сможем сохранить семью». Я пристально посмотрела на него. Если честно, то да, отчасти мне хотелось верить, что мы сможем все исправить. Но я понимала. Во мне говорит лишь старая привязанность. Я провела с этим человеком почти половину своей жизни. И трудно свыкнуться с мыслью, что мы прожили ее в сущности «Во лжи. Если мы команда, — сказала я, — то тебе надо признаться в том, что ты сделал». «В чем признаться? О чем ты говоришь?» «Признайся во всем мне. Вот что я имею в виду. Если мы собираемся выкрутиться, то с этого момента нам нужна полная честность. Никому не надо знать о Мэдисон и Хантере, ведь никто тебя не видел и не сможет ничего доказать». А без новых доказательств ничего нельзя сделать и с делом Дэвида бишепа В сгущавшихся сумерках черты лица Пола выглядели размытыми, и мне было трудно оценить его выражение. Может, он подумал, что я пытаюсь устроить ему ловушку? Насколько известно, — медленно ответил он, — Майкл мог убить этого того хипового парня, и его подружку Тремонт. А что касается Дэвида бишепа то разве кто-то знает об этом, кроме тебя?» Он был прав. Не считая самого Пола, у меня имелась самая полная информация. С тех пор, как появился Майкл, я отчаянно пыталась сохранить ее в тайне, но не получилось. Не могло получиться. Пол устремил на меня пытливый взгляд. В полутьме лишь поблескивали зрачки. м мне хотелось вернуть нашу семью». И поэтому я сделал то, что сделал. Я не стала сразу оспаривать его заявление. «Нет, Пол», — помедлив возразила я, — «мне нужен честный ответ. Или ты ничего от меня не добьешься». Меня начала пробирать дрожь, но я почувствовала, что настал нужный момент. Момент для признания. Я глянула на Пола. На его лице была маска фальшивого неведения и выдала ему напрямик. «Ты изменил мне. Изменил всем нам. Но она не хотела тебя. Она хотела его. И ты убил его». Я ошибся, связавшись с ней, покаянно произнес Пол, решительно помотав головой. м я же всегда хотел жить только с тобой. С тобой и только с тобой». «Так ты не собираешься признаваться? В том, что хотя бы так думал? «Ладно. Да, в тумане тех наших дерьмовых жизней я действительно так думал. Мне показалось, что я хотел ее. Ты так сильно хотел, что убил ее мужа. И не потому, что тебе все опротивило. Ты разъярился от ревности. Признайся». «Да, Эмили». Он пристально глянул на меня. «Я убил его, потому что чертовски ревновал». «Ну вот». Он признался. Добилась своего. Пол окинул меня хмурым взглядом. Теперь мы снова будем вместе. Ну, надо попробовать, вяло ответила я. Нам надо попытаться осознать правду. И попытки должны быть обоюдны. Ладно. Естественно. Что у тебя на уме? Ты была паршивой матерью. Нерадивой матерью. Вечно пропадала на работе. Вечно устраивала вечеринки. Нашей дочери просто хотелось материнского внимания. «Я знаю, что наша дочь винит меня в своих проблемах», — повысив голос, признала я. «Она считала, что мы любили Шона больше, чем ее. Ведь он рос смелым и общительным, а она была погруженной в себя, застенчивой и отвергала все, к чему мы пытались привлечь ее. Понятно, ей не хватало уверенности в себе. Конечно, она не чувствовала себя в безопасности». Ее пугали наши с тобой ссоры. Но черт тебя побери, Пол. Ты же пытался сжечь ее. Свою родную дочь, подчеркнула я. И твою мать, Пол, что тебе сделали Мэдисон и Хантер? Они же случайно оказались на твоем пути, пытались успокоить тебя. Так же, как и Дэвид оказался на твоем пути. А все потому, что ты утратил нечто очень важное». Я думала, что ты совершил преступление на почве страсти, что она свела тебя с ума. Единожды. Но я ошиблась. Ты болен, Пол. Тебе нужна помощь. Пол продолжал таращиться на меня. Его остекленевший взгляд стал отстраненным. Я поняла, что зашла слишком далеко, но уже не могла остановиться. Да, Майкл обманывал меня. Я знаю. Он изображал амнезию. Он поселил своего Тома в Аризоне, в доме бывшего приятеля Лоры Дага Уайзмана. Он оставил мне голосовое сообщение. Он нацарапал ту же фразу на стене лодочного сарая. И все ради того, чтобы сбить меня с толку. Чтобы сбить нас с толку. Легкие забавы и игры, как прелюдия к настоящей мести Лоры, огромному иску. И знаешь что? Мы заслужили все это. Мы заслужили еще более суровое наказание. Но ты... Те ребята ведь просто оказались у тебя на пути. Ты болен, Пол. Вот самое точное определение». Лицо Пола презрительно скривилось. Он больше не скрывал своих чувств. «О, Эмили, зато ты у нас якобы исполнена добродетелей. Знаешь, что я сделал? Хочешь узнать?» Я позвонил Фрэнку Милсу после твоей аварии с чертовым оленем. Ты отключилась в больнице, и я проверил твой телефон, прочитал всю твою переписку с ним и велел ему отвалить. И не только из-за заморочек с Бишопами, а потому что все понял. Что же ты понял? Я понял, что ты к нему чувствуешь. Ты издеваешься надо мной? Фрэнк Милс коп». Он сумел помочь мне в трудное время. И ты говоришь мне, что между вами ничего не было? За все эти годы? Ты просто поддерживала связь с каким-то случайным копом из своего прошлого? Брось заливать. Мы просто друзья. Пол фыркнул, недоверчиво покачав головой. Мне хотелось сообщить Полу реальные причины того, что здесь происходило последнее время. Следуя задуманному его матерью плану, Майкл все-таки отклонился от него и двинул дальше уже своим собственным курсом. Почему? Потому что полюбил нашу дочь. Какая бы болезнь не овладела полом, мне хотелось все ему объяснить, потому что это касалось нашей дочери. Хотелось сказать ему, что хотя Джонни, возможно, сговорилась с Майклом и Лорой против нас, Майкл встал на сторону Джонни против Лоры. Он не обидел бы меня или Шона, потому что полюбил Джонни. Поначалу ее, несомненно, просто влекло к Майклу так же, как и к другим парням в прошлом. Но потом они полюбили друг друга. И ее любовь изменила Майкла. Изменила весь ход дела. Нормальное желание поделиться гордостью и радостью за детей, пусть даже с фактически бывшим супругом. Но я ничего не сказала. И про Шона. Я тоже ему не скажу. Шон очнулся уже больше двух недель назад. Он отлично помнил, как произошел тот несчастный случай на паруснике и снял с Майкла все подозрения. Мой сын, уже полностью выздоровев, опять уехал всего пару дней назад. Уехал после того, как я призналась ему во всех своих грехах. Отправился обратно на запад, размышляя о том, сможет ли когда-нибудь простить меня за то, что я сделала. «И что ты теперь собираешься делать?» — спросил Пол. Казалось, он оценивал дистанцию, которую я создала между нами. «Ничего», — ответила я. Мы стояли там в сумерках, глядя друг на друга. Озеро плескалось у пристани. Его волны глухо бились в сваи лодочного сарая. В высокой траве стрекотали сверчки. В воздухе роились насекомые. «Нет, мне больше нечего ему сказать». И вдруг все опять изменилось. Даже в тусклом свете я заметила перемену в лице Пола. Его недоверчивый взгляд смягчился, а в широко открывшихся глазах загорелось новое прозрение. Он просто все обдумал. Все, что сейчас происходило. Он догадался, почему я разговаривала с ним, почему спрашивала его о Дэвиде Бишопе. И осознал тот факт, что он признался в убийстве. Со стремительностью змеи Пол ринулся ко мне, схватил меня за ворот рубашки и рванул его вниз, оторвав пуговицы, и обнаружив беспроводной микрофон, закрепленный на моей груди. На мгновение все, казалось, замерло. Пол уставился на миниатюрные устройства, потом на меня. Затем быстро окинул взглядом округу. Он ожидал увидеть засаду, но не увидел. Как и говорил Пол, он следил за домом. Я понимала своего мужа не так хорошо, как следовало бы, но его появление организовать сумела. Пол не появился бы, если бы здесь его поджидала полиция, и я выбрала единственный возможный способ его привлечения. Как только три дня назад я заметила его в лесу, пришло время действовать. В следующий миг я осознала, что у Пола появился молоток. Он прятал его за спиной, вставив рукоятку в брючный ремень а теперь сжимал его в руке, пожирая меня яростным взглядом. «Что же ты наделала?» «Я любила тебя», — ответила я. Его лицо маячило передо мной призрачным видением, но я успела заметить, как его черты исказила мучительная боль, прежде чем они застыли под маской бессмысленной ненависти. Пол замахнулся молотком, готовясь разморжить мне череп. Не пытаясь бежать, Я просто стояла перед ним, только закрыла глаза. Я это заслужила. Услышав звуки шагов, я невольно подняла веки. Пол все еще стоял передо мной, лишь повернув голову в сторону шума. В гараж вбежал Майкл. Он скрежетал зубами, а на его размытом полумраком лице горели широко открытые глаза. Молоток отлетел в сторону, когда Майкл врезался в пола повалив его на землю. Двое мужчин, хрипя и мутузя друг друга, катались по гравию. Я отступила назад, как только из дома выбежала Джонни. Остановившись рядом со мной, она завопила «Майкл!». Ему удалось прижать пола к земле. Он оседлал его. Пол попытался схватить Майкла за горло, но теперь парень явно превосходил его в быстроте реакции и силе. Отбившись от рук Пола, он залепил ему кулаком в щеку. Следующий удар разбил ему губы. И удары продолжали сыпаться на голову Пола. Пол убил его отца. Расплата наступила через пятнадцать лет. «Майкл!» Джонни бросилась к нему. Я пыталась остановить ее, но безуспешно. Подбежав к Майклу, она обхватила его за плечи. Он резко повернул голову и глянул на нее убийственным взглядом. Кулак с окровавленными костяшками пальцев застыл в воздухе. Под ним распластался избитый пол. Майкл увидел Джонни. Осознал, что увидел ее. Кулак вяло опустился. Ожесточенные и выражения лица смягчились. Он позволил ей помочь ему подняться и встать на ноги. Они постояли немного, глядя друг на друга. Майкл в последний раз взглянул на поло и плюнул на него. Наконец, они оба обратили внимание на меня. По моим щекам текли слезы. Мое тело, словно наэлектризованное, било дрожь. Медленно, помимо воли, я опустилась на колени, глядя на двух детей, которым досталось столь ужасное наследство. Непрошенное, нежеланное наследство. «Пожалуйста, простите меня», — сказала я им. Они оба невозмутимо смотрели на меня. Джонни обняла Майкла за талию, а он обнял ее за плечи. Вместе, отвернувшись от меня, они направились к выходу и, проследовав по длинной подъездной дорожке, исчезли в темноте. Голова моя поникла, подбородок уперся в грудь. Стоя там на коленях, я, наконец, зарыдала. Я не ощущала своего тела, не ощущала дыхания. Осталась лишь кающаяся, припавшая к земле душа. Через мгновение я ощутила на своем плече прикосновение чьей-то руки. Шмыгая носом и размазывая слезы, подняла глаза. Надо мной стоял Фрэнк Милс. Привет, — сказал он. — Хочешь, я верну их? Нет. «Пусть пока уходят», — прошептала я, покачав головой. «Ладно». Фрэнк проверил состояние пола. Тот валялся там, где его оставил Майкл. Я видела, как поднималась и опускалась грудь пола, слышала хриплое бульканье его затрудненного дыхания. Он остался жив, хотя и не заслуживал пощады. Фрэнк отбросил молоток подальше, постоял, глядя на пола, и опять оглянулся на меня. Он ночевал у меня последние пару дней. Я встретилась с ними тремя в ближайшем поселке и тайком переправила их в домик на озере, убедившись, что нас никто не видел, ведь Пол мог следить. Именно Фрэнку удалось убедить Джонни и Майкла вернуться. Заметив Пола в лесу возле дома, я сразу позвонила Фрэнку, и мы смогли все устроить. Пол, очевидно, намеревался встретиться со мной. Поговорить. Этот мужчина, бывший моим мужем, завел интрижку, а когда любовница решила бросить его, убил ее супруга. А я пыталась спасти нашу семью, разрушив жизни еще как минимум двух других людей — Майкла и его матери. Спустя 15 лет Пол пал еще ниже. Когда-то, узнав, что способен на убийство, Теперь он понял, что терять ему уже нечего. Если и был хоть какой-то путь спасения, то он не выбрал его. Я с трудом поднялась на ноги и направилась к лежавшему на земле полу. «Будь осторожна», — бросил мне вслед Фрэнк. Я пристально взглянула на своего мужа, на его окровавленное лицо. Из дома падало достаточно света, чтобы я увидела все, что хотела. «Фрэнк!» Позвони 911. Хорошо. Фрэнк вынул свой телефон. Несмотря на то, что связь в наших краях нестабильна, звонок в службу спасения срабатывает всегда. У меня имелась возможность свободно позвонить самой, но я не позвонила. А сейчас самое время. Наконец-то все закончилось. Я слышала, как Фрэнк объяснял ситуацию оператору. Пол потянулся ко мне. Я решила рискнуть и опустилась рядом с ним на колени. Его взгляд упал на микрофон, все еще приклеенный к моей груди. Эта запись пройдет долгий путь, пока не станет причиной приговора. Остаток жизни Пол проведет в тюрьме. Она также должна помочь Лори Бишоп засудить нас. «Что меня устраивает?» Я предпочитаю остаться ни с чем, когда все закончится. Как только Фрэнк закончил разговор с оператором службы спасения, я глянула на подъездную дорожку и как раз увидела, как Джонни и Майкл свернули на дорогу. И на мгновение, всего лишь на мгновение, теплый и яркий свет изгнал кромешную тьму из моей души. Еще по-летнему высокие травы колыхались вокруг них под ветерком, В тёплом влажном воздухе стрекотали цикады, и я поняла, глядя вслед юной паре, как велика их преданность друг другу. Они покидали меня и пола, облажавшиеся старшее поколение, оставляли нас позади. И вот они исчезли.